Адвокат «Ну а это факт?» Бургомистр «Нет, это не факт. Это гораздо хуже. Так оно и было на самом деле». Кинофильм тот самый Мюнхгаузен. Глава 10. Легенды и мифы. Представьте, что вы находитесь на светском мероприятии, приёме, презентации. Со знакомыми уже пообщались, развлекательная программа не впечатляет. Ваш взгляд скользит по незнакомым людям, вы откровенно скучаете. И вдруг вам сообщают, что среди присутствующих находится крупный государственный или иной деятель, миллиардер, начальник службы внутренних расследований ФСБ, претендент на Нобелевскую премию в области квантовой физики. Вы уже с интересом наблюдаете за присутствующими. Ну, конечно, это он. Вы на него и раньше обратили внимание. Разве можно было не заметить этот орлиный профиль, горделивую осанку, отличный костюм? Словом, вы увидели и оценили внешний образ вследствие вашего знания о нем. Даже если важная персона ничем внешне не примечательна, ваша установка с целью найти отличия сработает. Конечно, он выделяется из толпы, подумайте вы. Магический взгляд, завораживающий голос, особый стиль, словом, что-то в нем есть. Это что-то? Репутация. Перед репутацией даже внешний облик бессилен. Если мы точно знаем что-то о человеке, мы предпочтем не доверять глазам своим, вписывая его в существующие у нас представления об олигархе, представителе госструктур или крупном ученом. Человек, представленный как новый ректор, воспринимается студентами на несколько сантиметров выше, чем младший лаборант. О репутации, как и о чести, необходимо заботиться с молоду. В идеале еще ваши родители должны были соответствовать высоким стандартам. Мы еще помним то время, когда рабочее крестьянское происхождение было отправной точкой многих карьер, а прочее даже не позволяло репутации формироваться. Послушный ребенок, вредина, хулиган – это тоже репутация. Причем уже с детского сада у нас появляются разные референтные группы и имиджевые аудитории. И в них одна и та же репутация может оцениваться по-разному. Например, хулиган – бич божий для воспитательницы, а для соседа по горшку он привлекательнее некуда. Часто эмоционально положительное отношение может идти вразрез с социальными нормами. Все родители знают, что учиться на пятерке хорошо, однако известному политику с имиджем отличника из Убрилы пришлось украшать свой социально приемлемый образ неприемлемыми, но приятными чертами. Да, отличник зато списывать давал. Подобная репутация удовлетворит всех и высоколобых интеллектуалов, и конкретных пацанов. «А может, я лучше, чем моя репутация?» – восклицает герой Бамарше. Может, но кому до этого есть дело? Репутация складывается из личных достижений и заслуг, истории жизни человека. Но при этом факты оцениваются общественным мнением и могут искажаться до неузнаваемости. Существуют лидеры общественного мнения, люди, чья оценка «вас» станет непреложной для большинства. Беспокойство по поводу того, что станет говорить княгиня Мария Алексеевна, Вполне обосновано, так как, если вы не понравились такому лидеру, у вас два пути – все-таки наладить контакт или, уничтожив противника, самому занять его место. Расположение к вам подобных людей способно поддержать вас даже в весьма щекотливых моментах. Помните, «Каренину я вам не отдам». Да что там, сам факт расположения к вам влиятельного лица – тоже ваша репутация, вхож в высшие сферы. В нашей стране за это простится многое. Итак, вы много и плодотворно работаете, достигаете больших постов, в обеденный перерыв спасаете животных, по вечерам занимаетесь воспитанием детей и читаете мураками в подлиннике. Значит ли это, что у вас хорошая репутация? Разумеется, нет. Во-первых, репутация – это публичная оценка. Значит, вы либо должны спасать животных прилюдно и постоянно носить бетч с надписью «Директор дирекции», либо позаботиться о других каналах распространения информации. Во-вторых, несмотря на огромное значение, которое придают окружающие высокому социальному статусу, должности, материальному успеху, всем известно, что его обладание не всегда обеспечивает хорошую репутацию. Мураками тоже так себе, кому-то нравится, кому-то нет – Многие и вообще знать не знают. Они только хочут свою образованность показать. Дети и животные, конечно, неубиваемые аргументы, но опять же проблема в том, как сделать эти факты достоянием общественности. Репутация, как и внешний облик, имеет реальную основу, но присутствует в виде представлений в головах окружающих. Если вы не позаботитесь о том, что туда вложить, Страшно даже представить, что может прийти в эти головы. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И все же, если это правильное слово, реакция на него может быть вполне предсказуемой. Продолжая заботиться о репутации конкретными поступками, постараемся найти возможность вполне сознательно повлиять на восприятие других, представить себя в выгодном свете. Практические рекомендации. Для начала потренируйтесь в создании собственного рекламного ролика. Реклама, как и все, о чем мы говорили выше, является сообщением. У нее есть отправитель, получатель и канал передачи. Нам нужно хорошо представлять все эти три компонента. Для успешного выполнения упражнения необходимо познать самого себя, то есть быстро и коротко ответить себе на вопрос «Кто я?». Пусть вас не пугает экзистенциальная глобальность этого вопроса. Мы же не смысл жизни ищем, а рекламу делаем. Все проще и гораздо доступнее. Прежде всего, назовите себя «Иван Сидорович», «Господин Петров», «Толян», «Лялечка». Подумайте, какая форма имени наиболее эффективна для вашей рекламы. Отметьте гендерную принадлежность «Я мужчина», «Я женщина», «Род занятий», «Я студент», «Я менеджер». Укажите увлечение, «Рыбак», коллекционер пивных этикеток, семейные роли, теща, отец. Отметьте профессионально важные качества и рабочие навыки. Выпускник МВА, командный игрок, организатор, работяга. Опишите разыгрываемую социальную роль, то есть амплуа, добрая душа, бизнесмен с человеческим лицом, терминатор. Определитесь с потребителем рекламного продукта, то есть вас. Может быть, это будут представители противоположного пола или работодатели, клиенты, пациенты. Выделите их социальные характеристики, возраст, образование, доход, положение в обществе. И самое важное, попробуйте представить, чего они от вас хотят осознанно и в чем неосознанно нуждаются. Сложно с неосознаваемыми мотивами малознакомых людей? Откроем вам большой секрет. Как правило… Люди хотят любви, даже если требуют денег, власти, знаний, качественных услуг и вежливого обращения. «В просьбе о стакане воды заключено требование любви», — писал Жак Лакан. «Если вам удастся полюбить свою рекламную аудиторию и продемонстрировать им свои чувства, успех обеспечен. Но тут уж никаких игр. Любовь может быть только искренней, от сердца». Найдите для себя те качества в других людях, которыми вы действительно восхищаетесь. Об этом в главе в начале был жест. На следующем этапе выделите те качества, которые делают вас конкурентоспособным. В чем ваше преимущество в выбранном сегменте рынка? Помните, что внешняя привлекательность уместна для рекламы себя и в качестве потрясающей женщины, и в качестве компетентного профессионала. Кроме общих достоинств рекомендуем найти фишку, уникальное качество или умение, отличающее вас от всех других и делающее незаменимым. Если вы рекламируете себя в качестве рыбака, это могут быть изготовление воблеров, спокойствие, терпение. Домохозяйка может обладать уникальной технологией мытья окон, аккуратностью, легким характером, уметь самостоятельно организовывать свое время. Итак, у нас есть материал – чтобы приступать к созданию ролика. Подберите себе декорации, музыкальное сопровождение, не забывайте о значимости эстетической функции. Рекламное сообщение должно быть красивым. Продумайте, как визуальный ряд вашей рекламы может отразить престижность, компетентность, общественную полезность, доброту и так далее. Позаботьтесь о наличии узнаваемых образов, образующих ассоциативные цепочки и множественные аллюзии. Например, «молодая женщина над колыбелью» означает «кормящая мать» и вместе с тем сообщает «мамы любят своих детей», «мы вместе», «дети любят мам», «мир и покой», «забота о будущем» и так далее. Помните, рекламируемый товар должен быть узнаваемым. Придумайте себе цветовой ряд, повторяющиеся детали и признаки внешнего вида, яркий, характеризующий вас жест». Потренируйтесь в создании рекламных роликов для разной аудитории, позиционируйте себя в разных социальных ролях. Опыт в создании ролика для профессионального пользования окажет вам неоценимую услугу при собеседовании. Реклама «Самая хорошая жена в мире» или «Теща лучше друг зятя» поможет заодно разобраться в семейных отношениях и напомнить домашним о своем неоценимом и недооцененном вкладе в их жизнь. Теперь проделайте все то же самое, но представляя себя в виде какого-либо товара или услуги. Кем бы вы могли быть, если бы не были человеком? Продуктом питания, океанской яхтой, шикарной виллой, зарубежной поездкой. Обязательно проделайте это упражнение. Опыт метафоричного восприятия себя способствует неожиданным открытиям новых качеств и послужит основой для нашей дальнейшей работы. Легенда. Вы когда-нибудь писали резюме для приема на работу, автобиографию для секретных допусков или объявление в раздел «Знакомств»? Проделывая все эти эпистолярные экзерсисы, мы используем свою личную историю в качестве имиджевого средства. Представляем себя через свой жизненный путь. Так создаются легенды. В имиджиологии легенда — личная история, представленная в образе и работающая на конкретной цели. Фрагменты легенды встречаются в наскальной живописи, росписях вас, в наше время на визитках, сайтах, в рекламе, в СМИ. Для начала легенду нужно написать. Как и в работе с рекламой, вам необходимо определиться, с какой целью вы создаете легенду и кому будете ее рассказывать. Затем кратко изложите реальные события своей жизни, происхождение, обучение, семейное положение. опыт работы и так далее. Исключите из вашей истории все то, что не соответствует вашим целям. Например, если вы собираетесь вступать в научное общество, вам необходимо перечислить престижные учебные заведения, где вы когда-либо учились, даже если это был двухчасовой семинар. Если вы представляетесь клиенту или работодателю, то, возможно, перечисление многочисленных курсов и дипломов создаст у них представление о вечном студенте. В этом случае делайте упор на опыт работы. Если у вас 20-летний опыт работы, смело используйте эту цифру в легенде. Три года на одном месте звучит менее внушительно. Замените на несколько лет или даже много лет. А кто сомневается, что три года много, пусть попробует проработать столько в вашем коллективе. При составлении легенды Придерживайтесь золотого правила. Цифры придают ей серьёзность и деловитость, если их не больше трех. Очень много цифр превратят вашу легенду в ежегодный отчёт Политбюро о выработке чугуна и стали. Кто его станет слушать по доброй воле, без угрозы положить портбилет на стол? Второе непреложное правило. В легенде должны быть представлены факты. Умолчать о чем то можно, придумать то, чего не было, нельзя. Легенда должна быть красивой и интересной. Для этого постарайтесь драматизировать свою историю. Представьте ее в виде детектива, женского романа, эпопеи, анекдота. Помните, герой не тот, кто идет по жизни без проблем, а тот, кто их эффективно решает. Особенно в легенде приветствуется трудное детство, невероятные опасности, множественные препятствия на пути к цели, победы над злодеями и подвиги во имя простых людей. Если даже ваше детство было безоблачным, несколько горести вам не повредят. Например, семья была дружная, но очень бедная, и шофер наш был бедным, и садовник, и экономка так вообще едва сводила концы с концами. Если семья была богатая и, не дай бог, знаменитая, Вы маялись в тени великолепных родителей, боролись со своей исключительностью и старались узнать настоящую жизнь в песчаных карьерах. Ну, в крайнем случае, вам не покупали собаку. На пути к намеченной цели вы преодолевали много препятствий. Возьмите за образец выступления популярных актеров театра и кино, следенящим душу рассказом «Как я поступал в театральный вуз». Сочетание высокого профессионализма преподавателей приемной комиссии – а их замечательные качества всегда подчеркиваются, иначе непонятно, как потом герои обучались у них мастерству. Таланта самого рассказчика и полдюжины провальных экзаменов выглядят не очень логичным. Но это и не важно. Важен факт преодоления и мужественной иронии по поводу прошлых тягот и побед. Соблюдайте меру. Слишком много врагов и препятствий характеризует вас уже не как героя, а как параноика, или человека, притягивающего несчастье, а это для нас лишнее. Легенда должна усиливать ваши достоинства, яркие индивидуально-личностные черты. Для этого вы должны хорошо их знать сами. Составьте подробный список своих достоинств в качестве мужа, матери, друга, работника, начальника, партнера. Теперь выберите из списка самые симпатичные черты и не забывайте напоминать о них самому себе, Это позволит легко транслировать их окружающим. Итак, у вас есть написанная легенда. Теперь необходимо ее распространить. Легенда – устное творчество. В идеале свою легенду вы сами должны рассказывать только на собеседовании. Некоторые выдержки, особенно драматические эпизоды, уместны в качестве рассказа о себе симпатичной девушке, молодому человеку, на первых свиданиях. Хороши также поданы в юмористическом ключе рассказы о своей жизни в новом коллективе. Распространению нужной информации очень способствует сообщение под большим секретом одному из новых коллег некого факта из вашей жизни. Помните, у вас должна быть в запасе хотя бы пара увлекательных историй. Очень нехорошо получится, если несколько человек сразу будут пересказывать друг другу одно и то же. Не портите людям удовольствие предстать перед коллективом в качестве ваших близких друзей и носителей эксклюзивной информации. Займитесь распространением слухов. Несколько организованных телефонных звонков, ради которых вы будете выходить в коридор и возвращаться со счастливой улыбкой, сообщат наблюдательным коллегам, что у вас все в порядке с личной жизнью, и на какое-то время избавит вас от сочувственных причитаний. что ты вы, милочка, все работаете, работаете, замуж так и не вышли. Журнал с ценами на недвижимость в Москве на вашем рабочем столе очень быстро способен превратиться в уверенность руководства в том, что оно может потерять ценного востребованного сотрудника. При этом помните, только правда. Вранье о ваших личных и профессиональных успехах загубит репутацию. Поэтому напрямо поставленный вопрос «Собираетесь переезжать в Москву на более высокую и значительно лучше оплачиваемую должность?» Честно отвечайте «И в мыслях не было». От этого уверенность руководства только окрепнет. Легенда может находить вещественное отражение в вашем внешнем виде и личном пространстве. Университетский значок, фамильное серебро, боевые награды, дипломы в рамках, золотые кредитные карточки, визитки важных персон в как бы случайно открытой визитнице, фотографии в обнимку с важными персонами. Никогда не забывайте о своей целевой аудитории. Постарайтесь составить сообщение доходчиво, иначе оно останется непрочитанным или неверно истолкованным. И вы окажетесь в положении одного иностранного менеджера, который по привычке вывесил в своем кабинете фотографию «я и сенатор». В Америке она неизменно приковывала внимание посетителей. В России, любовно вытирая пыль с портрета, уборщица с умилением констатировала. «Папаша ваш пахваш, очень похож». Личный миф. Как замечал в тевистонских лекциях Карл Густав Юнг, когда мы сосредоточиваемся на внутренней картине и не мешаем событиям идти своим чередом, наше бессознательное оказывается в состоянии породить серию образов, складывающихся в целую историю. Факт вашей биографии, например, окончания университета, став частью вашей публичной легенды, несет информацию об образовании, социальном статусе. Ваш образ может значительно возвыситься за счет существующих представлений о престижности, солидности учебного заведения. А чем этот факт является для вас самих? Может ли фраза «Я закончила вуз», «Я закончил вуз» передать ваше мужественное совладание с волнением, авантюризм, безбашенную смелость, ледяное спокойствие, уверенность в собственных силах на экзаменах? Чем были для вас годы учёбы? Преодолением, подготовкой к взрослой жизни, поиском предназначения, легкомысленной юностью, тяжёлым трудом. Что вы открыли в себе? Способность к скрупулёзным ежедневным занятиям, умение схватывать всё на лету, склонность к анализу чем стала для вас профессия творчеством долгом увлекательным приключением каковы ваши мотивы самореализация помощь людям преображение мира ответив себе на эти вопросы вы сможете вписать фактические события в канву вашей духовной психологической истории определиться в координатах вашей жизни найти в себе потенциальные возможности точки опоры выстроить индивидуальные стратегии, понять истинные желания и возможности их осуществления. В конечном счете ответить себе на вопросы «Кто я?», «Что движет мной?», «К чему я стремлюсь?». У вас уже есть автобиографическая история, написанная для легенды. Теперь попробуйте максимально дистанцироваться от нее. Представьте вашу историю в виде сказки, романа. былины, саги, выбирайте тот жанр, который кажется вам близким. Воспользуйтесь следующей техникой. Представьте, что вы сидите в кинотеатре, погас свет, можно закрыть глаза, и на экране вы видите фильм о себе. Внимательно следите за происходящим на экране и описывайте все, что вы видите. На групповых занятиях мифотворцу помогает группа, записывает, корректирует, помогает в создании личного текста. При индивидуальной работе вам придется взять эту роль на себя. Воспользуйтесь диктофоном. Позвольте себе спонтанно, особенно не задумываясь, описывать то, что происходит перед вашим мысленным взором. Рассказ должен обязательно вестись от третьего лица. Я родился 5 июня 1967 года. Фраза для анкеты. Он появился на свет солнечным летним утром. Начало вашего внутреннего мифа. Изначально принимается за аксиому, что текст мифа уже есть, и его надо только нащупать, погрузиться в мистическое пространство вашей сущности, выразить и воплотить в словах. Возможно, вам удастся вдруг вспомнить давно забытые эпизоды из своей жизни, давние сны, события детства. Вы начнете улавливать удивительные закономерности, причинно-следственные связи событий вашей жизни, подчиненность их, Некой генеральной идеи. Как правило, на данной стадии меняется характер образов, они становятся все более метафоричными, символичными. В вашем тексте могут проявляться архетипические образы, мудреца, воина, колдуньи, матери, выкристаллизовываться известные мифологические сюжеты, истории героических подвигов, чудесных спасений, возвышения в результате добрых дел. Обретение мудрости, поиск пути. К вам могут прийти уже знакомые образы тотемных животных. Ваш первичный текст не будет ровным. Скорее, это будут обрывки, осколки фраз, слов, намеки на скрытые смыслы. Не старайтесь подбирать слова, выстраивать предложения. Чем более спонтанно был выдан текст, тем более он подлинен и терапевтичен. В какой-то момент вы начнете ощущать усталость, раздражение, пустоту в голове. Вам захочется замолчать, просто подумать про себя или вообще прекратить это нелепое занятие – надиктовывать себе историю собственной жизни. Подобное состояние – сигнал того, что вы подошли к мертвой точке, наиболее важному этапу сотворения мифа. В этот момент вы прикасаетесь к неизведанному в себе – При групповых занятиях вы можете рассчитывать на помощь группы, исполняющей роль хора при герое из античной драмы. Если же взялись за построение мифа в одиночку, соберитесь силами, не прекращайте говорить, чего бы это ни стоило, говорить, не задумываясь, все, что приходит в голову. Не забывайте, ваш миф — это не только прошлое и настоящее, это еще и будущее. Ваш воображаемый фильм не должен заканчиваться на настоящем моменте, Продолжайте отслеживать и описывать образы, возникающие перед вашим мысленным взором до того момента, пока вы не почувствуете достаточную на данный момент определенность будущего. Прослушайте ваш текст. Отметьте на бумаге, какие переживания возникают у вас при прослушивании. Внимательно фиксируйте изменения вашего состояния. Особенно выделите и запишите те куски текста, которые произносились и воспринимаются особенно эмоционально. Исследуйте ваш текст, отметьте изменения жанра, манеры повествования. Обратите внимание на те места, где ваша речь менялась, становилась сбивчивой, удлинялись паузы. Необычная манера речи может свидетельствовать о крайне важных, глубинных переживаниях или о подклонении от своего текста. Проанализировав первичный текст, Запишите в более кратком виде свою мифологизированную историю. Возможно, потребуется несколько раз перерабатывать историю для получения мифа. На этой стадии вы работаете со словами. Вам необходимо создать текст в 15-20 строк, способный отразить и выразить главные идеи вашей личности. Готовый текст необходимо примерить на себя, прочитать его вслух от первого лица. Прислушайтесь к своим ощущениям при произнесении текста. Правильно написанный текст вы примите как свой, как и желаемый образ. Помните главу «Портретной характеристики»? Возможно, при первом чтении у вас возникнет некоторое смущение, но оно должно пройти при повторном воспроизведении. Текст должен понравиться, очаровать вас хотя бы во втором чтении. Не ваш текст вызовет раздражение или оставит вас равнодушным. В этом случае стоит отложить работу и вернуться к ней не раньше, чем через день. Идеальный миф не только помогает выявить глубинные стороны вашего бытия, но и является вашим личным сугестивным текстом, вашей мантрой. Важным оказывается не только смысл, но и форма построения фраз, используемая символика, благозвучность текста. Тексту необходимо дать имя. Это последняя и самая важная часть обретения личного мифа. Верный выбор имени – своеобразная инициация, закрепление новых положительных качеств, отправная точка формирования позитивного «я-образа». В названии мифа могут использоваться существующие мифологические персонажи, известные образы, герои сказок, купец, удалой молодец, миф предпринимателя, Сделан акцент на профессиональное самоутверждение. Карлик-нос, коррекционный миф, отражающий идею исправления и нахождения силы. Светлый рыцарь, духовные ценности и мужское начало. Вы можете поработать с цветовыми ассоциациями. Существуют специальные программы анализа, благодаря которым можно определить устойчивые цветовые и эмоциональные ассоциации – возникающий при восприятии того или иного текста. Например, текст молитвенного характера имеет исключительно голубой цвет, а текст мантрического характера — красный. Впрочем, вы можете воспользоваться собственным цветовым восприятием или спросить ваших знакомых, с каким цветом у них ассоциируется ваш текст. Если вам удастся выявить цвет вашего мифа, вы найдете дополнительную основу для создания имиджа. Используйте свой цвет в отделке помещений при оформлении визиток, подборе аксессуаров. Создание личного мифа включает в себя диагностику, терапию и коррекцию, личностные изменения. Вы не только повышаете уровень самопонимания, но и намечаете себе пути развития. Кроме того, личный миф позволяет четко сформулировать желания и цели, что поможет вам выстраивать индивидуальный внешний образ более целенаправленно.